Внеплановое заседание Боярской думы чуть не поставило под угрозу срыва всю операцию. Их люди уже на позициях, а начальства все еще нет. Карета Виталика с амбициозной надписью «Авторитет» во весь опор неслась к Воронье и Сидящий на козлах Митяй немилосердно подхлестывал лошадей. Чуток не доезжая до места, он как ему и приказывали перед этим, слегка притормозил, выпуская Федота. Двоевода выпрыгнул из кареты и нырнул в лес, где его должны были ждать отобранные на операцию по уничтожению бандитской группировки стрельцы. Карета выехала на травянистую полукруглую площадку, кое-где поросшую кустарником. Это была вершина Вороньей горы на обрывистом берегу Великой реки, где всего чуть больше месяца назад у Виталика уже была одна стрелка. Она, помнится, прошла на ура, несмотря на то, что царский сплетник прибыл на нее в дупель пьяный с твердым намерением замочить древнего славянского бога кощея. Теперь у него противник был попроще, да и сам он был вполне адекватен, а потому не сомневался, что шансов у Дона остаться в живых практически не было. «Слава Богу, я не опоздал!» — облегченно выдохнул Виталик, скидывая на сиденье шубу с царского плеча, посох и боярскую шапку. Юноша выпрыгнул из кареты, поправил обордажную саблю на боку. Солнце уже клонилось к закату. Дона на месте не было. А это значит, он еще не потерял лицо. Его начинать тереть Дон. «Наши все на местах?» — спросил сплетник, подошедшего к нему Семена. «Все прибыли!» — пряча глаза буркнул Боцман. «Все на местах!» Виталик насторожился, обвел внимательным взглядом свою нахохлившуюся команду. «Но и где она?» Грозно спросил он, въехав в ситуацию. «Янка, лучше по-хорошему сама покажись, пока я зверствовать не начал». Все молчали. «А кто тебе разрешил бросить свой пост, Василий?» Издевательским тоном поинтересовался Виталик у явного лишнего здесь члена своей команды и решительно взял его за грудки. «Ай!» — пискнул Василий. Грудь, управляющего банным комплексом, была явно не мужская. Янка, с которой тут же слетел морок, треснула сплетника сразу двумя кулачками в лоб. «Никуда отсюда не пойду!» — заявила упрямая девица. «Васька, жучок!» — позвал Виталик. Еще два лишних здесь члена его команды приняли нормальный вид. «А я чё? Я ничего!» Тут же начал оправдываться жучок. «Этот, вон и чё, и то ничего!» Сходу отмел все претензии кот. «Кто ее на подворье должен был охранять?» Зарычал Виталик. «Вон!» Хмуро кивнул Семён на группу бойцов, понуро топтавшихся чуть в стороне от остальных членов его команды. — Почему с подворья ее выпустили? а попробуй ее не выпусти. Сердито буркнул кто-то из провинившихся бойцов. — Она ухватом работает лучше, чем мы с саблями. — Вот, слышал, — дернула за рукав сплетника Янка. — Я лишней не буду. И вообще, мой суженый будет тут воевать, а я в своем тереме отсиживаться. А если серьезно поранит кого? Я лекарка, и перевязать, и кровь затворить сумею, и магией своей вас всех прикрыть смогу. Ты что, еще не понял, что Дон сильнейший маг? Он порталами владеет. — А что, Кэп, дело говорит, — нерешительно сказал Семен. — А если ее тут прибьют, ты мне ее с того света вернешь? Яростно зашипел Виталик. Юноша огляделся по сторонам. Солнечный диск уже коснулся края горизонта. Время неумолимо утекало. Дон вот-вот должен был прибыть на место. — Так, прикинься тут где-нибудь кустиком, — приказал он. — Васька, жучок, будете с ней рядом. Вы пятеро тоже. Ткнул он пальцем в провинившихся бойцов. «Если хоть одна пуля попадет не в вашу в грудь, а в ее, в кулачке и всех порву!» Таким команда своего капитана еще не видела. Кажется, только Янка по каким-то своим девичьим причинам осталась свирепостью капитана довольна. Она тут же оттащила васясь жучком чуть в сторону и на Вороньей горе появился еще один тройной кустик который тут же со всех сторон окружили бойцы виталика такое ощущение что вы там по малой нужде пристроились еще сильнее разозлился виталик янка тихо охнув немедленно замаскировала свою охрану и на горе появилось еще пять нервно прогуливающихся вокруг нее кустиков. «Да замрите, уроды!» — рявкнул на них юноша. Он это сделал очень вовремя, так как в самом центре вершины Вороньей горы задрожала марево портала, и из него начали вываливаться вооруженные до зубов люди Дона в черных масках. Сам криминальный авторитет... В своей неизменно белой маске соизволил выйти последним и небрежным взмахом руки закрыл за собой портал точность вежливость королей изрек он кинул взгляд на заходящее солнце высоко метишь презрительно фыркнул виталик выступая вперед думаешь мне это не по чину я не думаю я знаю Твоё место, сявка, на базаре напёрстки катать. Приступил как огмену любезностями спредник. Фи, как гроба Меня, одного из крестных отцов Коза Ностра, с напёрсточником сравнить. Запомни, выкидыш сицилийский русские козам носатым вносдред два пальца по самой гланды забивают и вырывает их вместе с челюстью немного берешь на себя мальчик мальчик я на этом месте с кощем терки вел поделил его на минус за раз а на обратном ходу великореченск штурмом взял двадцати пятью бойцами а ты кто такой маска ты никто Извать тебя никак говорю с тобой лишь потому что хорошему человеку обещал сразу тебя не валить но сначала парой слов перекинуться всего то насмешливо спросил дон всего то но я вижу что по хорошему с тобой не договориться а по хорошему это как заинтересовался дон ты берешь ноги в руки и валишь со своей братвой с Руси на ваш итальянский сапог, пока Малюта на вас свой испанский сапог не натянул. — А по-плохому? — все так же насмешливо спросил Дон. — А по-плохому это так, — махнул рукой Виталик. В воздух взметнулась туча стрел и воткнулась в землю возле ног бандитов, заставив их подпрыгнуть от неожиданности. Кром колеса было отсюда так далеко, что люди Дона были уверены на все сто, стрелы сюда не долетят. Но не в тех случаях, когда стреляют эльфы. Из леса вывалился боевой хирт гномов в полном воинском облачении с мечами и щитами, горянула боевая песня и плотная масса квадратных коротышек. Сверкая блестящими доспехами в лучах заходящего солнца, решительным шагом двинулась вверх по пологому склону на врага. Рядом с ним, бок о бок, шли стрельцы с заряженными пищалями наперевес. Команда Виталика тоже ощетинилась пистолетами, взяв братву Дона на прицел. Такого оборота дел противник явно не ожидал. Люди Дона нервно сжимали заряженные пистоли в руках в ожидании команды, которой почему-то не следовало. Время утекало, а силы были явно неравны. Нижняя часть лица Дона, не скрытая маской, побагровела от натуги. Он явно пытался магичить, но у него ничего не получалось. Виталик сразу сообразил, что в дело вступила Янка, создавая им обещанное магическое прикрытие. Юноша решил не ждать конца этого единоборства и слегка ей помочь. — Что, не получается? — сочувственно покачал он головой. — От тебя же Кали вступилась, прокрепел Дон. — А ты и обрадовался. Царский сплетник с удовольствием посмотрел на стремительно бледнеющего Дона и поднял руку, давая знак своим воинам остановиться.